Глава 4. Эгоцентризм. Одним из сложно преодолимых препятствий на пути к духовному совершенству и глубокому пониманию тайн мироздания является чересчур завышенное и необузданное эго человека. Нейтрализуемое эго порождает гордыню, являющуюся психической и душевной формой заболевания человеческого естества. Оно в дальнейшем парализует деятельные стороны души, препятствуя ей правильно самореализовываться в своем воплощении. В дальнейшем гордыня становится мощным аккумулятором энергии, постоянно подпитывающих и усиливающих силу своего порождения. Эго и гордыня находятся в тесном и неразрывном контакте между собой. Усиливается эго, усиливается и гордыня которое является корнем всех зол. Зло, являющееся силой разрушения, должно откуда-то брать энергию для своего существования, поэтому такой сильный и основной для неё аккумулятор негативной энергии, гордыня, максимально подпитывает и усиливает её позиции. Эго — послушный инструмент, через который гордыня реализует все свои негативные программы, воздействуя и управляя таким образом на сознание человека. В последующих главах эта тема будет раскрыта в полном объёме, так как необузданное эго является сильным препятствием к раскрытию в нас чистых и духовных энергий блага. Оно не позволяет человеческому естеству и тем более душе в полной мере раскрывать все свои таланты, направленные на активизацию в нас творческого начала. Акцент внимания в большинстве случаев сосредоточен исключительно на самом себе. Подобная зацикленность не позволит человеку увидеть очевидного и то, что он не один принимает непосредственное участие в своей жизни — но и множество других живых существ, как на физическом, так и на тонком материальном плане. Они постоянно находятся рядом с ним и помогают ему преодолевать жизненные трудности, достойно справляясь с поставленными задачами для души. Но фильтр восприятия с позиции эго не даёт увидеть и осознать этого. Такой индивидуум считает, что управляет своей жизнью самостоятельно, и никто ему не помогает достигнуть тех или иных результатов, проявленных в его жизни. Это глубокое заблуждение и очередная расставленная ловушка для сознания. Основной задачей эго и гордыни является сосредоточение на самом себе пристального и особого внимания, чтобы человек стал центром Вселенной, вокруг которого всё должно вертеться и подчиняться силам протяжения к своему созданному пространству. Иначе говоря, это можно характеризовать следующим образом. Эго и гордыня — это многоуровневые вирусные программы, наделенные интеллектом, которые в процессе жизни человека проникли в его естество посредством системы рабского мышления. Эти деструктивные программы тесно синхронизированы с функциональным умом, через который они могут воздействовать на все наши чувства и поступки при коммуникации с окружающим миром. Алгоритм данных программ заставляет человеческое сознание сконцентрировать своё внимание на том, что мир должен восприниматься только через фильтр сознания ума. Сознание души отодвинуто за последний план. Это глубокое заблуждение и хитро расставленная ловушка для разума. Произошла подмена понятий, что первично, а что вторично. Душа всегда была первична, и только она определяет свой путь развития, а не наоборот. Ум, данный нам от Творца, как послушный помощник, должен помогать Душе правильно взаимодействовать с окружающим миром. Мир необходимо воспринимать через фильтр сознания Души. Функциональный ум при этом будет способствовать реализации задуманного Душой, не претендуя на первенство. Тогда поступки людей всегда будут контролироваться через осознание своего статуса, так как светоносное создание Божие будет стремиться только ко благу и делать соответствующие поступки, исключая при этом всё негативное. Поэтому эго и гордыня всеми способами стараются заблокировать сознание души. Переключив на себя всю систему восприятия человека, функциональный ум порабощается и становится управляемым этими вредоносными программами. На одной психологии, на пути своего становления, далеко не уйдёшь, так как фундамент для подлинного духовного домостроительства нарушен. Душа в этом случае парализована в реализации своего предназначения — так как не может полностью управлять функциональным умом и мозговой деятельностью. Отсюда мы наблюдаем среди большого количества людей массовые психологические расстройства со сбоями мозга. И куда в первую очередь они обращаются? Ответ очевиден – к психологам и психоаналитикам. Поэтому тему эго и гордыни необходимо более тщательно изучить и как можно быстрее из себя их искоренить. Для начала рассмотрим, что такое эгоцентризм. Эгоцентризм. С древнегреческого «эго» — «я», и с латинского «центрум» — «центр круга». Жизненная философия и мировоззрение человека, суть которого заключается в том, что индивид полностью сосредотачивается на своих интересах, чувствах, целях, желаниях и испытывает чувство неуважения к границам других людей. Другими словами, дальше восприятие своего разума ничего не хочет видеть и тем более что-то принимать на веру. Везде сплошное «я», так как точка зрения такого человека в его собственном понимании всегда является последней инстанцией истины. Поэтому что-то объяснить или доказать с такими параметрами систем восприятия довольно непросто, но возможно, так как примеров и доказательств для этого предостаточно. В одиночку, опираясь только на свои силы, человек никогда не сможет самостоятельно пройти свой жизненный путь. Одним из таких неусыпных помощников является наше физическое тело, состоящее из множества живых клеток. Задайте сами себе вопрос, может ли душа, находясь на этой планете, реализовать свои желания без способности физического тела? В случае сложной болезни и неспособности передвигаться, что вы можете сделать? Где здесь превалирует мировоззрение сформированного эго, думающего о том, что оно все может без посторонней помощи? Получается, что данная несостоятельность временной недееспособности показывает нам, что одного понимания нашей индивидуальности недостаточно. Без физического тела одними только мыслями и желаниями невозможно реализовать задуманное в физической реальности. Физическое тело – это великий дар от Творца. Мириады живых клеток и внутренний доктор готовы служить человеку для того, чтобы душа смогла достойно жить и развиваться, приобретая при этом новые навыки и опыт. Всё создано для того, чтобы её путь был максимально комфортным, поэтому к человеку в процессе его жизни было представлено множество живых существ. Задумайтесь об этом на досуге. Игнорировать данный факт, что в одиночку невозможно прожить свою жизнь, и думая наоборот, будет утопией и оскорблением данных человечеству даров от Создателя. Где теперь наше пресловутое «Я»? Не правда ли? Показательный пример для того, чтобы поставить на место своё эго. Многие люди путают между собой эго и индивидуальность, считая, что это одно и то же, только сказанное разными словами. Это неверное рассуждение, так как индивидуальность души — это отдельно сотворённая суть, наделённая своими уникальными свойствами. Эти свойства в дальнейшем распаковываются и совершенствуются в процессе жизни души в том или ином воплощении. Эго — это искажённая форма системы восприятия мира. Оно, как деструктивная программа, максимально блокирует видение мира в объёме, показывая при этом те грани восприятия сознания, которые ему выгодны. Отсюда у людей развивается эгоизм, который не даёт им сосредоточить своё внимание на мире в целом. Только я — и ничего другого. Основной алгоритм данной программы — создать иллюзию того, что всё создано и подчинено только себе, развивая при этом значимость и высокомерие. Не зря на карикатурах таких людей рисуют с длинным и поднятым кверху носом. Развивая своё невежество, человек с раздутым эго вокруг себя начинает всё обесценивать, выставляя при этом на показ только свои малые или большие достижения. К себе же будет требовать особого уважения, и если его труд не оценивают по достоинству, то он сразу же проявит своё недовольство с чувствами гнева и раздражения. При этом, не скупясь на слова своего недовольства, с гримасой на лице всем своим видом скажет — «Как ты посмел меня обесценить?» В одночасье обидчик становится врагом в его глазах. Эго является жесткой и сильной программой разрушения личности, которая будет притягивать к себе только подобные ей энергии негатива. Человеку с такой программой со встроенным интеллектом по блокировке энергии благости будет проблематично духовно развиваться и открываться для божественных энергий, Поэтому от неё необходимо как можно быстрее избавляться. Как говорят в народе, «пригреть змею на груди» — это опасное занятие. В любой момент времени она может ужалить и принести непоправимый ущерб здоровью. Сказано образным языком, но, думаю, доходчиво. Умение видеть, что наш жизненный путь не ограничен участием в нашей жизни только решением своего собственного внутреннего «я», Это залог того, что перед нами раскроются множество тайн мироздания, где мир предстанет перед нами в иных красках и красотах, от которых наша душа будет находиться в состоянии восторга и радости. Ведь мир сотворён Создателем не однобоко, а многогранно во многих пространствах и измерениях. Наша задача — постараться постигать всё то новое, что способствует развитию души в сторону благости, и не давать повода блокировать важные знания, проявленные в нас эгоцентричностью. Многолетняя практика подтверждает то, что с таким устроением души, как эгоизм, невозможно продвинуться в изучении таинств мироздания и его невидимого мира — так как внутреннее естество человека интегрировано с энергиями разрушения. Завышенное и раздутое человеческое эго не в состоянии глубинно познать законы Божии, и к такой душе будут привлечены только деструктивные силы. Заниматься сакральными практиками и выходить на контакт с непознанным будет чревато последствиями, так как силы деструктива в жизнь заблудшего человека превознесут только разрушение и хаос. Светлые силы приходят на контакт только к чистым душам, не имеющих эгоизм и гордыню. Кто имеет уши, да услышит, кто имеет глаза, тот увидит.